Глава четвертая Прыгая в тень, я был готов ко многому, и ожидания у меня тоже были большие. Но не мог мелкий позвать меня сюда, зная, насколько это место в своих глубинах неприятно для меня, а местами и опасно. Пролетая уровень за уровнем, я понял, что дело действительно серьезное, ведь все происходило достаточно глубоко. Самое интересное, что я сейчас иду прямой наводкой за шныркой, и кажется, что вот-вот он появится, но его все еще нет, как и связи с ним. Такое возможно, и если он умирает, то связь исчезает. Слишком нестабильный он первое время. Временами даже неадекватный, поэтому и не любит умирать. С другой стороны, а кто любит? «А ты куда лезешь?» Аж офигел от такой наглости и нанес свой удар. Тварь, которая решила откусить от меня кусочек, разорвала на куски. А ее друзья, вместо того, чтобы напасть на меня, начали раздирать остатки ее тела между собой, посчитав, что это выгоднее. «Да, эти твари, чем глубже, тем они умнее». Правда, это не относилось к первой пострадавшей. Она оказалась глупой, раз полезла на меня. А вот я сейчас так и сверкал энергией. Прошел еще несколько уровней, и это меня стало уже напрягать. Если так пойдет и дальше, то потом выбраться отсюда будет нелегкой задачей. «Вы тоже можете пойти нахрен!» Еще один удар, и сразу несколько теней перестают существовать. Мало кто знает о тенях больше, чем написано в книгах. Да там в основном пишут один бред. И несмотря на то, что я так говорю, но по факту и сам ничего не знаю. Даже Шнырька всегда говорит, что хрен пойми, как там все работает. Тень — это большое пространство с очень обширными законами и правилами, которые в каждом пространственном отрезке работают по-своему. Однако той информации, которой я владел, мне хватило, чтобы почувствовать себя здесь не так уж и плохо. Например, на меня часто нападали, но я на это даже не обращал внимания толком, пока они не поймут, что я живой. Все их атаки на меня были, как на какую-то другую тень. Вот что бывает, когда призываешь десяток слабых теневых существ и приказываешь им слиться в одно существо, а затем обвить все твое тело. Таким образом, они не ждут от меня атак, и я с легкостью с ними разбираюсь. Еще три уровня, и это перестает быть веселым. Теперь уже даже я начал оглядываться по сторонам, и повысил свою концентрацию до максимума. Правда радует, что шнырку я ощущаю все сильнее, и, возможно, совсем скоро мы с ним встретимся. Я прекрасно понимал всю опасность ситуации, но отступать не собирался. А потому разметая очередную волну теней, которые уже не были слабыми, и даже смогли огрызнуться перед смертью. один так вообще вызвал на подмогу свой выводок. И все пространство задрожало от эманации теневого воя. Но я вовремя прыгаю на новый уровень. И тут вижу, что все было не зря. На этом теневом уровне находится шнырька, который сейчас орет так громко, что моя голова начинает кружиться. Настолько сильно он переживает. Не хочет мелкий, чтобы его сожрали. И я хорошо его понимаю. А потому поспешим и не дадим ему помереть. Раздалось у меня за спиной ужасное шипение, и мне пришлось тут же отскочить в сторону. Дикая теневая змея, длина которой была, наверное, несколько десятков метров, так как не было видно ее хвоста, стала ползать вокруг меня, пытаясь взять меня в смертельное кольцо. Шу -шу -ш. Снова раздалось ее яростное шипение. Змея явно была недовольна тем, что я ловко увернулся, и что теперь ей придется потратить на меня больше времени, чем ей хотелось. «Да нет», — качаю головой, глядя на нее. «Со мной легко тебе не справиться». И пусть я говорил уверенно, но в душе у меня не было этой самой уверенности. Ведь это существо класса «Великая теневица», не с ней разобраться нелегко. А еще шнырька постоянно орет в моей голове и, так сказать, засоряет эфир. Чтобы он немного успокоился, я быстро создал новый канал между нами к которому тот радостно присосался, а сам продолжил наблюдать за этой тварью. Если такая укусит, то даже не знаю, что будет. Теневицы хреновые противники ищут тем, что имеют свои выводки. Их называют матками, и чтобы достичь такой силы и размеров, ей понадобилось несколько веков. А это значит, что можно добавить к ее титулу еще слово «мудрая». И дела вообще хреновые. Новый выпад в мою сторону, и в этот раз я не уворачиваюсь до самого последнего момента, а жду, пока она практически настигнет меня. И лишь тогда ухожу в сторону. Я отталкиваюсь ногами от пространства и лечу вперед, выставив свой меч таким образом, чтобы попытаться разрезать ей брюхо. В этот удар я влил столько энергии, что хватило бы закрыть красный разлом одним ударом. А тварь получила лишь тонкую длинную царапину, из которой сейчас сочится черная жижа. Кстати, из нее тут же стали вылезать змейки, размером поменьше, но вроде достаточно трусливые, чтобы на меня напасть. Змея же злобно зашипела и стала извиваться от боли, а из ее раны во все стороны начали разлетаться теневые шипы. Они были маленькие и очень острые, и больше походили на иглы. Вот не люблю я такую мелочь. Слишком легко пропустить и хватит даже пары штук, чтобы возникло заражение всего организма. Но пока я успешно справляюсь, просто отбивая их своим клинком, хоть и действую на достаточно большой скорости. Еще из интересного я подметил, что, как мать, она так себе. Ведь ее последняя атака с шипами убивает ее же детей, но ей плевать на это. После шипов змея пошла в новую лобовую атаку, но я уже не стал действовать по прошлой схеме, и благоразумно отпрыгнул. Как оказалось, был очень даже прав. Еще, будучи достаточно далеко, она выстрелила в мою сторону своим длинным языком, которым намеревалась меня обвить. Вот на него сверху я и удачно приземлился, и отрубил его практически у самого основания, которое торчало из пасти. «Блин, а моя прогулка перестает быть томной!» Шнырька явно будет мне должен за нее. В том случае, если я вовремя успею к нему. Но вроде после того, как он начал получать от меня достаточно энергии, то уже не так усердно кричит, а больше сейчас пыхтит и матерится. У него, по всей видимости, там проходит сражение. Впрочем, у меня тоже. И я понимаю одну вещь в этой битве. Как бы силен я ни был, Но здесь не мой мир, и победить мои шансы уменьшается с каждой минутой. Теневой план агрессивен, и здесь приходится много сил тратить на защитный доспех. Да что там доспех? Даже чтобы просто дышать тут. В прошлой жизни я опускался намного глубже, но там у меня были другие силы и возможности. Обменялись мы еще несколькими ударами с теневыми тварями, и я принимаю важное для себя решение, а именно бежать. Однако она не хочет меня отпускать и направляется прямиком за мной, но мне на это уже плевать, а я пока оторвался от нее. Теневая змея еще не действует на полную силу, вероятно, не воспринимает меня как смертельную опасность. Пока я убегал от нее, то специально выбирал такие маршруты, где были теневые твари, и по пути уничтожал их, а затем поглощал их. Не все теневые души можно поглотить без последствий потому так мало у меня в океане душ теневых тварей. Но сейчас я собирал их всех подряд. В прошлой жизни меня можно было назвать добродетельным за такие вот поступки. Очищать грязные души, отправляя их на перерождение в ущерб себе. Но тогда я мог это благодаря силе своей души. Прошло почти два часа, и количество убитых мной тварей уже составляло не меньше полутора тысячи. Зато с энергией теперь никаких проблем не было. Удалось завалить даже нескольких базальтовых претарианцев, которые просто не ожидали столь подлых и быстрых нападений со спины. Но преследовала меня уже не одна змейка, а целая теневая армия. Я же сейчас сверкал, как одинокая яркая лампочка в полном мраке. И все слетаются на этот свет, чтобы попытаться его уничтожить. Шнырка тоже стал получать от меня больше сил, да еще и теневых сил. Полагаю, он доволен, судя по тому, что уже не орет у меня в голове. Но в то же самое время не спешит ко мне, а значит, еще там до конца не разобрался. Эх, а ведь сегодня я собирался лечь спать пораньше. Но, увы, кажется, я здесь застрял до самого утра. А может и дольше. Помнится, я попадал даже в такие места, где время шло по-другому. Вот тогда было смешно, когда я там провел, кажется, всего несколько дней. А меня не было целых полгода. Сейчас же я умею контролировать время и не допущу таких просчетов. Ведь у меня есть сын и будет дочь. Не хочется, чтобы росли без меня. «Ах ты, зараза!» Чуть не пропустил тварь, похожую на огромного ската. Которая приготовилась напасть, зависнув над моей головой, пришлось запустить в него клинок, напитанный моей силой, а затем через энергетический жгут дернуть его назад, чтобы вернуть. Ската разорвало, и я получил достойную порцию энергии и душу. Эта душа стала последней для моего плана. Я остановился и развернулся к змее, которая извиваясь все еще преследовала меня. Тогда я приготовился к битве и стал призывать уже свою теневую армию. На такой скорости я давненько не призывал, но это было нормально для такой ситуации. Когда моя армия в полном объеме пошла в атаку, то резко как-то про меня все забыли. У них появились срочные другие дела, даже у змеи. А вот я про нее не забыл, и начал подкрадываться к ней с места слепой зоны, именно туда, где у нее, кажется, был кончик хвоста. Один, но мощный удар обрушился оттуда, отрубая его к чертям, а затем я быстро призвал синий огонь в руку и начал припекать это место своей душой, таким образом нарушая ток ее силы в теле. Змее это совсем не понравилось. Но также ей не нравились и теневые существа, которые сейчас ее облепили и пытались порвать на части. Конечно, в большей части она сама их уничтожала, но их все равно было слишком много. От бешенства рычала змея, переходя уже на другой уровень силы. Именно этого я и добивался. Она перешла в состояние безумия, в котором не может уже здраво рассуждать. Я же побежал по ней, как по мостику, и каждый мой шаг сопровождался десятком мелких ударов по ее телу, которые оставляли мелкие раны. «Пусть раны незначительные», но клинок был заряжен моей душевной энергией. Когда я добрался до ее головы, то на змее уже не было даже живого места. Но умирать она не собиралась, что даже не странно. Кстати, шнырка опять начала рать. Видно, у врага там тоже подкрепление пришло. Это и неудивительно. Весь уровень всколыхнул здесь. Добивать змею ударом в голову не стал, а вместо этого просто выколол ей один глаз, и снова припек его своей силой. А затем и второй. Это было несложно сделать, пока тварь была в бешенстве, и только тогда я слез с нее и отошел в сторонку. «Вот и все», — с легкой ухмылкой произнес я и активировал свою энергию, которая находилась в ней. Это не привело к моментальному уничтожению противника. Моя энергия не была для этого сейчас готова. Вместо этого возникли очень сильные изменения. И великая змея засияла так, словно охотник. А в этом месте это чревато большими проблемами. Уж слишком сладкая энергия, вот поэтому я свой свет и скрываю. Само пространство задрожало от количества тварей, которые стали вырываться со всех сторон. Да что там говорить, если даже с соседних уровней стали приходить. И тут я понял, что это хороший шанс для того, чтобы стать еще сильнее. Я ведь не ожидал, что этот поход приведет к тому, что я увижу вживую под полсотни тысяч тварей. Главное, чтобы моя скрытность не слетела. А иначе тогда станет весело уже мне, и я буду орать шнырки, чтобы спасал. В общем, я бросил последний взгляд на эту тварь, которую сейчас пожирали со всех сторон ее теневые друзья, и отправился на поиски шнырки. Он был не очень далеко от меня, и когда я прибыл к нему, то обнаружил, в чем там заключается проблемка. «Мелкий, вот ты серьезно сейчас?» «Честное слово, мог бы и сам!» — Покачал я головой. «Сандр, Шука! Пошли, Они не пешди, выкрикнул Шнырько, отбиваясь своей битой от мелких тварей, похожих на мелких гоблинов, только висящих в воздухе. «Я там из-за тебя через такое прошел, и не слышу в твоем голосе ни капли уважения!» — решил еще немного его позлить. Не то чтобы мне доставляло это удовольствие, но дорога у меня действительно была нелегкой, и сейчас наступал отходняк. ай!» — уже завыл он, ломая биту об голову одной из тварей. Эх, вот никак без меня тут не справиться. Пожал плечами и вступил в эту битву. Твари были ужасно слабые, как по мне. И им не место на этом уровне. Однако они были с тайными. И в одной такой стае могло быть несколько десятков тысяч особей. Судя по тому, что здесь осталось и по номеру 451 на бите шнырьки, а прошлая сломанная бита была с номером 450, значит, мелкий здесь проредил их ряды довольно неплохо. Все же сильнее он стал намного, но еще недостаточно, чтобы править теневым миром. А судя по тому, сколько добра он собирает и относит сюда, то явно готовится, чтобы устроить захват. В противном случае, зачем ему столько бит, и зачем все их подписывать? Чтобы разобраться с этой сворой, мне понадобился примерно час. Я задумался о том, что душа змеи ко мне еще не пришла, а значит, она до сих пор жива. Если вдруг ей удастся всех победить, то это будет хреново. «Она знает вкус моей души, а потому может прийти за мной в мой мир, и этого никак нельзя допустить!» «Сваливаем!» — радостно запрыгнул мне на шею Шнырька и обвился вокруг нее. Он еще так смешно стал лупить меня лапками по голове, думая, что это поможет меня поторопить. «Рано, мелкий! У нас есть еще одно дело, а может и не одно!» Шукан! тяжело вздохнул Шнырька. «Я понимаю, что тебе уже хочется мороженки и какао», — закивал он, как собачка, лежащая сверху на бардачке машины головой. «Придется немного еще подождать». Мы направились со шныркой туда, где находилась та змеюка, и чем ближе подходили, тем больше и чаще он стал ныть, что пора сваливать отсюда. Ведь мелкий хорошо видел тот поток теневых тварей, которые туда стекались а еще ощущала манации смерти теневых. Их там гибло очень дохрена. Еще через некоторое время пространство задрожало от мощи змеи, которая там сражалась. Она уже из боевого бешенства перешла в неистовое буйство, когда на кону битвы стояло само ее существование. Большим минусом быть таким старым гигантом — это слабая память. Она уже, наверное, и не помнит тех времен, когда кого-то боялась, потому так вяло и сражалась со мной. Она знала, что может меня преследовать годами и спокойно заживлять те ранения, которые я нанес ей. Однако, прибыв на место, я облегченно вздохнул, убедившись, что у нее шансов нет. Глупые и голодные твари уже дожирали умирающей тварь, и ее сопротивление — это предсмертный агоний, не более. Тут победа была безоговорочно за мной. «Шандр, может, валим?» Дрожащим голосом и с мокрыми от переживания глазами спросил у меня Шнырька. «Может, свалим? Но не сейчас», — улыбаясь, отвечая ему. «У нас тут еще одна важная задача, так что так просто уйти мы не можем». «Что Мне понравилась шутка Шнырки. «А может, и не шутка». И я поржал от души. Наверное, это нервы, ведь то, что я задумал, — это авантюра чистой воды. Шнырки сейчас был похож на человека с расстройством психики. Он без остановки крутил головой по сторонам и следил, чтобы нас ничто не убило. Я же убивал тех тварей, которые по дороге к своей главной цели решили еще и нами перекусить. В общей сложности, пока змея не сдохла, мы здесь еще простояли два часа за которые я собрал такое количество теневых душ, что был доволен собой полностью. И души были такие, которые я смогу применять даже на поверхности, без всяких проблем. К слову, даже летающий транспорт там себе подобрал. Хоть это были и не теневые драконы, но тоже неплохо. <свали> им? да?» <свали> — <вы> спросил с надеждой в глазах шнырка, увидев смерть змеи, и запнулся. «Нет, мой маленький друг». Самое веселье только начинается. Как только душа змеи влетела в меня, то я ощутил колоссальное количество сил, которые поступают и окутывают меня. Кажется, сейчас я могу прыгнуть очень глубоко вниз, а затем выбраться оттуда в один миг и без никаких проблем. Однако не это было моей главной задачей. Я взял себе не так много. И хотя был соблазн взять больше, но вместо этого я перенаправил весь этот поток в мелкого. Шнырька от произошедшего даже забыл, как говорить, и только мелко дрожал, а я следил за тем, чтобы он не лопнул. Но мелкий оказался прожорливым и крепким и впитал все до последней капли из того, что я ему дал. На моих глазах он начал меняться, как и его структура, и помог ему всего лишь малость, ведь он помнил эту свою форму, которая когда-то была у него. Его шерсть стала темнее, а глаза засверкались синим цветом даже ярче, чем раньше. Помимо этого, у него отросли когти, которые он мог спрятать по своему желанию, а спина покрылась шипами, которые он тоже контролировал. Но это были еще цветочки. Его тело само по себе стало намного сильнее. Прыжки в тени станут дальше, а вещи, которые он сможет таскать, тяжелее. Также меньше будет мест, куда он не сможет пробиться. И, наверное, он теперь сможет гулять по Иркутску без моей помощи, даже если я нахожусь в имении и возвращаться сразу ко мне. Зашипел он от переизбытка силы и просто без затей разломал свою биту об мое колено на две части. Знаешь, если бы это было твое колено, то смотрелось бы куда круче, упрекнул я его. Все-таки та тварь даже специально не напала на нас, а лишь пролетела мимо, чтобы урвать себе кусочек плоти. Ей просто не повезло. Когда иссякла энергия, которую мы поглотили, Шнарк взглянул на меня своим новым взглядом, а я ему улыбнулся. «Приветствую Альфу Шнарка», — я пафосно произнес, глядя на растерянного мелкого. «Спасибо, сука», — только и выдал он. «Ну, раз ты теперь стал сильнее...» то пора показать всем, на что ты способен», — усмехнулся ему. «Сейчас я сниму с себя маскировку, и мы вступим с ними в бой. Готов?» Ушнарка отпала челюсть, и он покрутил пальчиком у виска. «А я воспринял это как готовность». «Ну что ж, поехали, Альфа!»